Владислав застыл от ужаса и едва удержался на подкосившихся ногах. Зелёные черти это еще куда ни шло, но видеть перед собой смерть это уже перебор. Такого даже алкаши не видят. А ты ты ты ты вы? Я в твоих глазах боюсь и снова одинарюсь. Скажи, друг, ты такой с перепою или твои глаза постоянно силусоют, ты Владислав протёр глаза, но скелет на лестнице и не ты, подумал исчезнуть. Ты к кому? Уже не боюсь да, да тебя и одной будет много. Ты к кому? О, есть варианты. Я думаю, два точно есть. Два? А кто второй? Наверное, я. Ты тоже резко бросил пить? Э, нет, нет. «Я и не начинал». «Тогда катись себе лесом. Зачем ты мне сдался?» «Мне предсказывали твое появление». «Стоп! Бросай пургу, нести не надо. Расставим точки над «и». Я пришла к Федору. Твое существование мне пока без разницы». У Владислава отлегло от сердца. «Но если ты предложишь кандидатуру занимательнее, загляну и к ней. Или ты к себе зовешь». «Не-не-не, ко мне не надо». Ко мне лучше лет через, ну, 50-60. Как скажешь, Владислав. Ты что, знаешь мое имя? У тебя бэджик на костюме. Действительно. И когда его прикрепили-то? Ну, будем знакомы, Владислав. Делириум тременс. К вашим услугам. Делириум трем... Владислав был поражен тем, как необычно называет себя смерть. Но секундой позже из глубин подсознания выплыл перевод необычного имени. «Погоди-ка, то есть ты Белая Горячка?» «Она самая! Ух. Все еще желаешь пригласить меня в гости на старости лет?» Владислав перевел дух. «Горячка не смерть, на тот свет не отправит. Значит, можно пригласить, но исключительно на дружескую беседу за чашкой чая». «Желаю». Но только на чай. Кстати, Цейлонский. На чай? Ты интересный человек, Владислав. А лимон есть? Я предпочитаю чай с лимоном. Найдется лимон. Моя квартира двумя этажами выше. Заходи. Только просьба. Не спрашивай у меня ничего, если я дом не один. Родственники психушку вызовут? Конечно. «Ведь никто из них тебя не увидит и не поймет, почему я болтаю с пустым местом». «И они будут правы! Человек, который меня видит, болен стопроцентно! Я это гарантирую!» «Не всегда! Я исключение!» «С чего ты взял?» «Я не пьющий!» «Я знаю!» К пустым глазницам горячки Владислав уже попривык, но зубастая улыбка все еще вызывала у него нервную дрожь. «Откуда?» «Странный вопрос!» и все не пьющие несколько дней перед тем, как я появляюсь в поле вашего зрения. Ты не поняла. Я вообще не пью алкоголь. А что ты с ним делаешь? Не клизму же вставляешь. Да как-то ничего не делаю. Равнодушен. Хм, в таком случае я обязательно зайду к тебе в гости. Трезвенник, который видит галлюцинацию, это крайне любопытно. А сейчас, извини, меня ждёт Фёдор. Точнее, не ждёт, но <смех> куда он теперь от меня денется? А может, ну его, наполонить полно других алкоголиков? Боишься, что Фёдор про твои таланты санитаром разболтает? <смех> Правильно делаешь. Психушка, а не ФСБ. Там нет отдела секретные материалы. А что, в ФСБ такой отдел есть? Ты мне все равно не поверишь. Так что сам у них и спроси. Из первых рук. Как? Это очень просто. Позвони и скажи мол Белая Горячка тебе по секрету нашептала о секретном паранормальном отделе ФСБ и потребует представить тебе полную информацию. Ты хочешь упрятать меня в психушке? хе То есть ты не спросишь? Я еще с ума не сошел. Да ну, как раз такие психи абсолютно уверены в своем здравомыслии. Но, как говорится, мое дело предложить, твое дело отказаться. А теперь позволь мне сменить собеседника. Охотно бы поболтала с тобой, Владислав, но пора побеседовать с Федором. Погоди, погоди. Но если он на самом деле расскажет про меня санитаром... А ты в этом сомневаешься? Конечно, расскажет. Это неизбежно, как восход солнца. И что мне тогда делать? Как что? Когда Фёдор науськает на тебя санитаров, всё отрицай и уходи в глухую несознанку. Придётся. Белая горячка вошла в квартиру Фёдора. Следом за ней, соблюдая безопасное расстояние и крадучись, вошёл Владислав. Он затаился в коридоре, желая узнать, во что выльется встреча Фёдора с белой горячкой и, в случае чего, вызвать скорую помощь для невезучего алкоголика. <связать> <связать> ну, чего ты орёшь, как прищапками укушенную? Ты ко мне? Или к моему самогону? в линии кусочки собственной. Сахар с дрожжами в нее вкладывал, а не кусочки души. Значит, ко мне. А почему так рано? Ничего не рано. Все точно по расписанию. У меня график, как в аптеке. Но я не хочу. Зря тебе там понравится. На том свете? Что мне там может понравиться? Да. Мне тут хорошо. Ну, зачем так сразу, на тот свет? Для начала поэтому побегаем. А давай прямо сейчас махнем к центру нашей галактики. Зачем? Нам не подлёгку туманности спирта длиной в один парсет. Реальная амброзия нектар богов. Тебе ее запасов на миллиарды лет хватит. Полетели! Белая горячка протянула к Федору костлявую руку и схватила его за плечо. Идем, не стой столбом. Отпусти меня, смерть. А как я тебя отпущу? Я же не наркоманский глюк, чтобы тебя отпустила. Идем, пока черная дыра всю туманность не затянула. Федор резко дернулся, Вырвался из руки горячки и в испуге вжался в стену Не упрямся Быстрее вылетим, быстрее долетим а -а -а -а! Не подходи Не надо мне туманности спирта Я, я кидаться буду Сгинь, костлявая На, на, получай Подавись Скучно читаешь, скорострельно Только зачем? Скинь отсюда! Знаешь, соседи снизу будут довольны. Твоя самогонка в момент потравит всех тараканов и хлопов. Но потом поплывут тобой Соседи сменят милость на ярость и пойдут тебе морду Полетели со мной, фёдор пока ты еще цел и невредим. Я с тобой никуда не пойду. У тебя билет всегда в один конец. Вообще-то я не смерть. Это у меня прики такой. Тогда кто ты такая? Белая горячка превратилась в двухметровой высоты пушистую белочку. И Фёдор выронил бутылку из рук. Я делириум преманс. Ну, для тебя просто белочка. Будем знакомы. Воды... «Дайте кто-нибудь воды!» Белая Горячка улыбнулась всеми беличьими зубами, и Фёдор рухнул на пол без сознания. Горячка повернула голову к стоявшему у входа в комнату Владиславу, подмигнула ему и растворилась в воздухе. «Я ещё вернусь!» «Этого-то я и опасался!» Владислав призадумался. Если Липсик не обманул, и его способность садиться на людские шеи надолго пропала, а у Фёдора начисто пропала способность пьянить, то дело обстоит гораздо серьёзнее, чем предполагалось. Как бы горячка к вылеченным алкоголикам не зачастила. Врачи-то начнут докапываться до причин и узнают о моём существовании. Вопрос. Насколько это плохо? Фёдор! Фёдор, хорош ты притворец, да вставай же ты! Отцепись, костлявая! Сам ты костлявая! Влад, Влад, ты же её видел? Скажи, что ты её видел! Кого её? Ты опять говоришь загадками! Смерть пришла по мою душу! И как? Забрала? Не знаю. «А как проверить?» «Я не знаю». Но, «Но ты же видишь чертей?» «А ты видел смерть. Тебе лучше знать». Фёдор приложил руку к груди и прислушался к ощущениям. «Сердце бьётся. Вроде жив». «Ну что жив, это я и сам вижу. Душа ощущается?» «Непонятно. Влад, а если её собрали?» «Как я теперь жить буду?» «Как-как? Как зомби, как еще? Будешь носиться по гордо и кусать всех подряд?» да иди ты!» «Да!» «Никакой я не зомби!» «А что ж ты мне тогда мозг грызешь своими идиотскими вопросами?» «Короче, вставай и приводи все тут в порядок, пока тебя соседи под асфальт не укатали!» Увлекательная беседа с Федором грозила затянуться – Но, к сожалению, личные проблемы Владислава никто не отменял. Поэтому Владислав решительно покинул квартиру Фёдора, оставив его наедине с бутылками. В случае чего Фёдора всего лишь заберут в Жёлтый дом на недельку. А вот похищенных Наташу и сына не спасут даже самые лучшие врачи. Владислав вышел из подъезда и обомлел. Перед мусорным баком, куда падал мусор из подъезда, стояли десятки алкоголиков и бомжей. Они молча с трагическим видом смотрели на стекавшую по грязному бетону мутную жидкость с характерным запахом спирта. В их глазах читались немой укор и вселенская скорбь, как будто Фёдор не выбросил самого, а лишил толпу смысла жизни. «Кто эта тварь бесчеловечная? Какая сволочь!» У Владислава появилось сильное желание найти себе другую землю для жизни. Он с сожалением подумал о том, что учёные не торопятся создавать приборы для путешествия в параллельные миры. Или давно создали, но тщательно скрывают существование подобного оборудования. Всё-таки количество пропавших учёных в последние годы значительно возросло. Не могли они все погибнуть. Так не бывает. Какая сволочь! Что, Что же этот гад ползучий творит? Кто эта тварь бесчеловечная? Визверг! Вот вылитые зомби, честное слово. Только будут они отнимать не мозги, а спирт с закуской. Потрясенные увиденным, бомжи выражались и более злобными фразами. Но Владислава куда больше заинтересовали сидящие на шеях алкоголиков черти. Владислав разглядывал чертей, пока не вспомнил, что среди них могут находиться участники разгрома института. Если эти черти сейчас его узнают, беды не миновать. Мигом набегут и начнут мутузить. А поскольку у Наташи рядом нет, то и вовремя остановить их пронзительным визгом никто не сумеет. После этого Владислав плавно ускорил шаг и торопливо зашагал за угол дома. До смерти, может быть, и не добьют, но Кузькину мать увижу стопроцентно. А мне бы этого очень не хотелось бы. Он обошел несколько магазинов, но пустую коробку обнаружил только у шестого. О, нашел. Ну, наконец-то. Эй, стоять! Здесь моя территория! Ищи картон в другом месте! Владислав на секунду затормозил и только сейчас обратил внимание на мужика с тележкой, который спешил к коробке и явно был готов приступить к мордобою любого посягнувшего на его будущую собственность. Это моё! Чего глаза поганы распустил на мою собственность? Давно в глаз не получал. Ты чего такой злобный? Мне всего одну коробку нужно. Знаем мы таких. Одну коробочку здесь, одну там. А в сумме полторы тонны за день. Зачем мне столько? Как зачем? Килограмм руль. Картонно! Коцарь денег! А из-за таких, как ты мелкобакостников, ни мне толком не заработать, не вам! Так что строй отсюда и не приходи больше! Это мой картон! Ну, если хочешь, я тебе продам эту коробку. Застольник, бери. Картон хороший, крепкий. Несколько лет прослужит. Да иди ты в туалет со своим картоном. Шмотничишь. Тогда чтоб духа твоего здесь больше не было. Понял? А то парней на травлю вломят под первое число. Ну-ну, <свят> картонные мафиози. Но все-таки идея мужика Владиславу понравилась. И он отправился прямиком в почтовое отделение. Там всегда были коробки любого размера. Не бесплатно, но зато новый и без разных жирных пятен и крошек. Для денег – в самый раз. Домой Владислав вернулся чуть ли не бегом. Бомжи всё ещё провожали вытекающий из мусорки самогон в последний путь, и с каждой минутой их количество прибывало, они слетались на запах спирта, словно коты на валерьянку. Из-за них уютный и более-менее ухоженный дворик наверняка превратится в настоящую свалку и головную боль для дворников. Фёдора от мести разъярённых жильцов спасёт только его незамедлительный переезд либо в больницу, либо в какой-нибудь барак на краю города, где никто не станет мешать Фёдору пропадать в мире алкогольных. Минус. «Ах, да, теперь без алкогольных Бедолага». Владислав прошёл мимо квартиры Фёдора и прислушался. Похоже, горячка вернулась, потому что из квартиры снова доносились крики Фёдора и снова бутылки разбивались. О